Студия «Ардис» представляет. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, «Машина желаний» и другие киносценарии. Читает Дмитрий Филимонов. Дело об убийстве. Отель у погибшего альпиниста. Как сообщают, в округе Винги, близ местечка Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли жёлто-зелёные человечки о трёх ногах и восьми глазах каждой. Падкая на сенсации бульварная пресса, поспешила объявить их пришельцами из космоса. Из газет. По обеим сторонам дороги тянулась нетронутая снежная долина, стиснутая отвесными скалами. Сизые жуткого вида из гребни казались нарисованными на сочно-синей поверхности неба. Впереди уже был виден отель, приземистое двухэтажное здание с плоской крышей. Уютный дымок белой свечкой упирался в небо. Солнце било в ветровое стекло, весело отражалось от приборов и наполняло машину душным зноем. Водитель открыл ветровик и сейчас же стал слышен трескучий рев, словно шел на посадку спортивный биплан. Водитель едва успел подать машину вправо, как огромный мотоцикл с ревом, Пролетел мимо, залепив стекла ошметками снега, так что водитель успел разглядеть только тощую согнутую в седле фигуру, развивающиеся черные волосы, торчащие, как доска, конец красного шарфа и еще одну фигуру — лыжника в ярком свитере, несущегося следом на туго натянутом блестящем тросе. Искрящиеся снежное облако поднялось над дорогой, заволакивая солнце. Перед зданием отеля водитель остановил машину, вылез и снял темные очки. Отель был уютный, старый, желтый с зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У погибшего альпиниста». С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. Огромный мотоцикл остывал у крыльца. Рядом на снегу валялись кожаные перчатки с раструбами. Водитель изулёк из машины тяжёлый портфель и направился к крыльцу. Высокие наздреватые сугробы вокруг крыльца были утыканы разноцветными лыжами. Одна лыжа была с ботинком. Водитель остановился, внимательно оглядел лыжи, выдернул одну из сугроба, подержал на весу и воткнул обратно в снег. Потом он повернулся к двери и остолбенел. В дверном проеме у самой притолки, упираясь ногами в одну филенку, а спиной в другую, висел невесть откуда взявшийся молодой человек. Поза его, при всей неестественности, казалась вполне непринужденной. Он глядел на водителя сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь. — Здравствуйте, — сказал водитель, помолчав. — Вам помочь? Незнакомец мягко спрыгнул вниз и, продолжая отдавать честь, стал во фронт. — Честь имею. — сказал он. — Разрешите представиться. Старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне. — Вольно, — сказал водитель. Они пожали друг другу руки. — Собственно, я физик, — сказал Симоне. Но от кибернетики звучит почти так же плавно, как от инфантерии. Получается смешно и он неожиданно разразился ужасным, рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах. «Что вы делали там, наверху?» — осведомился водитель, преодолевая некоторую оторопь. «Тренировался?» — объяснил Симоне, любезно распахивая перед водителем дверь. «Я ведь альпинист?» «Погибший!» — сострел водитель и сейчас же пожалел об этом. На него вновь обрушилась лавина замогильного хохота. Они вошли в холл. «Неплохо, неплохо!» — для начала проговорил Симоне, вытирая глаза. «Я чувствую, мы с вами подружимся!»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 то ли девочка. Маленькое бледное личико и было наполовину скрыто черными очками. К губе прилипла потухшая сигарета. «Тсссс», — сказал Симоне, понизив голос и подмигивая. «Вам сюда. Жду в бильярдной. Играйте». И Симоне на цыпочках вышел из холла. Инспектор отогнул портьеру, вышел в коридор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 Он был гол до пояса и лоснился от пота. Лицо у него было бледное до зелени, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Неужели до сих пор загорали, удивился инспектор. Это к и простудиться недолго. Не дожидаясь ответа, он пошел вниз. Странный человек топал по ступенькам следом. Да ничего, проговорил он хрипловато. Выпью вот и ничего. — Вы бы оделись, — посоветовал инспектор. — Вдруг там дамы? — Да, натурально, совсем забыл. Странный человек остановился и принялся напяливать рубашку, а инспектор прошел в буфетную, где пышная горничная с лицом миловидным и порядком глупым подала ему кофе и тарелку с холодным розбифом. Странный человек, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился к нему. Бренди, господин Хинкус?» — спросила горничная. «Да», — сказал господин Хинкус. «Ваш приятель не пьет?» — осведомился инспектор из вежливости. «Какой приятель?» — спросил господин Хинкус, наливая себе рюмку. «Но вы же там не один?» «Где?» отрывисто сказал Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку на крыше рука у хинкуса дрогнула бренди потекло по пальцам он торопливо выпил потянул носом в воздух и вытирая рот ладонью сказал почему не один один инспектор с удивлением посмотрел на него странно сказал он мне показалось — Что там вас двое? — А вы перекреститесь, чтоб не казалось грубо, — сказал Хинкус, наливая себе вторую рюмку. — Что это с вами? — холодно спросил инспектор. Некоторое время Хинкус молча смотрел на полную рюмку, потом сказал. — Так, неприятности. Могут быть у человека неприятности. — Да, конечно, — сказал инспектор, смягчаясь. — Прошу прощения. Хинкус хлопнул вторую рюмку. «Послушайте», — сказал он, — «а вы не хотите позагорать?» «Какое там загорать? Солнце вот-вот сядет». «Воздух там хорош», — сказал Хинкус как-то жалобно. «И вид прекрасный, вся долина как на ладони, горы, а?» «Я лучше сыграю в бильярд», — сказал инспектор. Хинкус впервые посмотрел ему прямо в лицо маленькими больными глазками, потом завинтил колпачок, взял бутылку под мышку и направился к двери. — Смотрите, не свалитесь с крыши, — сказал инспектор через плечо. Хинкус задержался в дверях, оглянулся, молча покачал головой и вышел.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 Инспектор улыбнулся Олафу в ответ на его приветливую улыбку и разбил пирамиду. Тут Симоне вдруг улегся на пол в неглубокой, но широкой нише и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку. «Симоне!» — в ужасе воскликнула госпожа Мозес. «Что вы делаете? Вы убьетесь!» А в ответ Симоне закликотал, Повесел некоторое время, все больше наливаясь кровью. Потом легко спрыгнул на пол и отдал ей честь. — Ну, Олаф, — сказал он, чуть задыхаясь, — молитесь. Вот теперь я сделаю из вас бифштекс. Трепло, — кратко сообщил из подоконника чада XX века. А Олаф, внимательно рассматривая наклейку на своем кие, заметил. Бифштекс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 «Э, нет», — сказал Симоне, — «так у нас не пойдет. Не хватало мне еще конкурента в виде престарелого полицейского инспектора. Учтите, я четыре года без отпуска, и врачи прописали мне курс чувственных удовольствий». Навстречу им из пустого номера вышла пухленькая кайса, держа в охапке кучу простынь и наволочек. Симоне замер.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 В номере было нехорошо. Кресло опрокинуто, письменный стол залит уже застывшим клеем, поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. На листке корявыми печатными буквами было написано «Инспектора Глебски извещают, что в отеле...» Под именем Хинкус находится опасный гангстер, маньяк и убийца, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Примите меры. Не отрывая глаз от листка, инспектор вытащил сигарету, закурил, потом подошел к окну, тень отеля осенела на снегу. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер-маньяк и убийца господин Хинкус. Он был не один. Кто-то опять стоял рядом в нескольких шагах от него. К обеду в столовой собрались все, кроме Хинкуса. Столовая была большая, посредине стоял огромный овальный стол, персон на двадцать. Роскошный, почерневший от времени буфет, сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками. Скатерть на столе была крахмальная, посуда прекрасного фарфора, приборы серебряные с благородной чернью. Было весело. Симоне рассказывал анекдоты, Олаф и мадам Мозес их не понимали. «Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город», — говорил Симоне. «Останавливается он в гостинице и велит позвать хозяина». Тут он замолчал и огляделся. «Впрочем, пардон», — произнес он, — «я не уверен, что в присутствии дам... Он поклонился в сторону госпожи Мозес, а также юно... Э, юношество! Он посмотрел на Чада. «Э-э... а, дурацкий анекдот!» — сказала Чада с пренебрежением. «Все прекрасно, но не делится пополам. Этот, что ли?» «Именно!» — воскликнул Симоне и разразился хохотом. «Делится пополам?» Добродушно улыбаясь, осведомился Олаф. «Не делится!» — сердито поправила Чада. «Не делится?» — удивился Олаф. «А что именно не делится?» Чада открыла было рот, но господин Мозес сделал неуловимые движения, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого Чада тут же сочно откусила. «Не делится пополам!» очаровательно улыбаясь, объяснила госпожа Мозес. «Как вы не понимаете, Олов, это из алгебры! Ах, алгебра! Алгебра — это царица наук!» Симоне зарычал, схватил свою тарелку и пересел к инспектору. Тут в столовой объявилась Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину. Он не желает идти. Он говорит, раз не все собрались, говорит, так и он не пойдет. А когда все соберутся, говорит, тогда и он спустится. И две бутылки у него там пустые. — Так поди и скажи, что все уже давным-давно собрались, — приказал хозяин. — Я так и сказала, что все собрались, что кончают уже, а он мне не верит. Инспектор встал. — Я его приведу, — сказал он. Хозяин всполошился. «Ни в коем случае!» — вскричал он. «Кайса! Быстро!» «Ничего-ничего!» — сказал инспектор, направляясь к двери. «Я сейчас». Выходя из столовой, он услышал, как Симоне провозгласил. «Правильно! Пусть-ка полиция займется своим делом!» После чего залился кладбищенским хохотом. Инспектор поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь, и оказался в круглом сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками вдоль стен. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была закрыта. Инспектор осторожно потянул за ручку, раздался пронзительный скрип несмазанных петель. Инспектор открыл дверь и увидел Хинкуса. Лицо Хинкуса было ужасно. Белое в свете низкого солнца, застывшее с перекошенным ртом, с выкатившимися глазами. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой. Должно быть, отыгревал. «Это я, Хинкус», — осторожно сказал инспектор. «Что вы так испугались?» Хинкус сделал судорожное и глотательное движение, — потом сказал. Я тут задремал. Сон какой-то поганый. Инспектор украдкой огляделся. Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега. Вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше к покосившейся антенне вела тропинка. В конце этой тропинки и сидел в шезлонге хинкус, закутанный в шубу. Отсюда с крыши Вся долина была как на ладони, тихая и синяя, без теней. «Пойдемте обедать», — сказал инспектор. «Вас ждут?» «Ждут», — сказал Хинкус. «А чего меня ждать? Начинали бы!» Инспектор выдохнул клуб пара, поежился и сунул руки в карманы. «Туберкулез у меня», — с тоской объяснил Хинкус и покашлял. Мне свежий воздух нужен. Все врачи говорят, и мясо, черномясо и курицы. Зачем же вы так пьете, если у вас туберкулез? Хинкус не ответил. В наступившей тишине инспектор услышал, как кто-то поднимается по железной чердачной лестнице. Протяжно заскрипела дверь тамбура. Видите? Еще кто-то, начал инспектор и осекся. Лицо Хинкуса снова стало похоже на уродливую маску. Рот перекосился, белое гипсовое лицо покрылось крупными каплями пота. Дверь павильончика отворилась, и на пороге появился хозяин. — Господа! — провозгласил он жизнерадостно. — «Что такое прекрасная, но холодная погода по сравнению с прекрасной и горячей пуляркой?» Инспектор натянуто улыбнулся. Он все смотрел на Хинкуса. Хинкус совсем ушел в воротник своей шубы, только глаза поблескивали, как у тарантула в норке. — Господин Хинкус, — продолжал хозяин, — пулярка изнемогает в собственном соку. «Ну ладно», — сказал вдруг Хинкус неожиданно жестко. «Поговорили — и хватит. Деньги мои как хочу, так и трачу. Обедать не буду. Понятно? Все!» «Ну, господин Хинкус!» — начал несколько ошеломленный хозяин. «Все!» — повторил Хинкус. Тогда инспектор взял хозяина под руку и повернул к двери. «Пойдемте, Алик», — сказал он негромко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 чётко рисовалась на освещенной луной снегу. Инспектор поднялся и подошёл к хозяину. олег сказал он, — «у меня к вам просьба. Проводите меня к номеру Хинкуса». Хозяин удивлённо поднял брови. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом хозяин поставил бутылку, с которой стирал пыль,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 поднимаю голову, а ведь это обвал, и недалеко. Грохот затих, и тут где-то в коридоре хлопнула дверь. В каминной жарко полыхал уголь, кресла были старинные, уютные, ярко светила большая люстра, в трубе посвистывала. Инспектор стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел на тень Хинкуса скрючившегося на крыше. Потом он огляделся, взялся за ближайшее кресло и поставил его так, чтобы можно было одновременно следить и за тенью Хинкуса, и за отражающейся в большом зеркале тускло освещенной лестницей на крышу в конце полутемного коридора. Свет в каминный инспектор выключил, а сам сел в кресло и закурил. Послышались шаги. Вошел хозяин с кувшином горячего портвейна и двумя стаканами. Дело швах, Петр, сказал он. Связи с городом нет. Это значит, что обвалом засыпало дорогу и забило ущелье. Нас откопают не раньше, чем через неделю. Рация, у вас есть? Спросил инспектор, отхлебывая из стакана. «Нет, но вы не беспокойтесь, все остальное есть в избытке. Если мы захотим разнообразить меню, то съедим этого Хинкуса. Кстати, вы знаете, что нынче утром Хинкус отправил телеграмму?» Инспектор вопросительно взглянул на него. «Жду, поторопитесь, или что-то в этом роде. Я слышал, как он диктовал ее по телефону». Инспектор хмыкнул. «Между прочим, Петер...» — осторожно сказал хозяин. — Почему бы нам не арестовать его сейчас? Все спят. Мне бы не хотелось волновать гостей. Инспектор отхлебнул из стакана. — Я не уверен, что его вообще надо арестовывать, — сказал он. — Я лучше здесь посижу и посмотрю, кто это так хочет выдать хинкуса за гангстера. Сдается мне, что этот хинкус не охотник. А дичь. Охотник Алик не станет возить с собой дамский пистолетик. У него будет люгер 0,45 с приставным прикладом. Он замолчал. Около чердачной лестницы появилась темная, тоненькая фигурка. Постояла в кругу желтого света, словно в нерешительности, а потом неуверенными шагами двинулась по коридору, ведя рукою по стене. Это было чадо. Войдя в каминную, оно, не говоря ни слова, подошло к огню, присело на корточке рядом с Лелем и принялось гладить его по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в его огромных черных очах. Чадо было очень одинокое, всеми забытое и маленькое. — Холодно что-то, — сказала оно жалобно, — и выпить нечего. «Но почему же нечего, Брюн?» — радушно сказал хозяин, берясь за кувшин. «Хотите горячего портвейна?» «Да, и хочу домой». «Брюн», — сказал инспектор, — «дитя мое, снимите ваши ужасные очки». «Зачем?» — спросила чада. «Мне бы очень хотелось, наконец, понять, мальчик вы или девочка?» «Идите вы, знаете, куда?» Лучше бы рассказали что-нибудь. Расскажите, Алек, сказал инспектор со вздохом, что-нибудь таинственное. Хозяин задумчиво посмотрел стакан на просвет. Таинственное, повторил он. Что ж, слушайте, в сырых и жутких джунглях Центральной Африки существует странное и страшное поверье. В холе часы начали бить одиннадцать к полуночи хозяин с инспектором прикончили кувшин горячего портвейна все было тихо хинкус по прежнему торчал на крыше чада заснула в кресле и было решено его не трогать пусть спит вы ничего не поняли петер тихонько объяснил хозяин зомби это не мертвец но зомби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 простонал незнакомец. «Где Олаф Андварафос?» «Здесь, здесь!» — сказал инспектор. «Сейчас придет!» Незнакомец закрыл глаза и затих. Инспектор откинулся на спинку стула. Вернулся хозяин. Брови у него были высоко подняты, губы поджаты, в руке он держал связку ключей. «Странное дело, Петр», — сказал он негромко.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 Физику с пьяну почудилась какая-то ерунда. «А, ерунда!» — неопределенным тоном произнес хозяин и вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Некоторое время инспектор неподвижно сидел, прихлебывая кофе и глядя перед собой. Потом вдруг вздрогнул и резко повернул голову. В стену ударили чем-то тяжелым раз и еще раз. Вздрогнула и чуть покосилась картина, изображающая утро в горах. Инспектор быстро выскочил в коридор, распахнул дверь в соседний номер и включил свет. Номер был пуст. Стук прекратился, но под столом кто-то возился и сопел. Инспектор отшвырнул тяжелое кресло и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанной веревками и скляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил из сумрака слезящиеся мученические глаза. Инспектор выволок его на середину комнаты и вырвал из рта кляп. «Что это значит?» — спросил он. В ответ Хинкус принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом и сипением, и пока он кашлял, инспектор заглянул в туалетную, взял бритву и разрезал на Хинкусе веревки. Бормоча ругательства, Хинкус принялся ощупывать себе шею запястья бока. «Кто это вас?» — спросил инспектор. «Почем я знаю?» — буркнул Хинкус. «Схватили сзади, я и охнуть не успел». Он поднял левую руку и отогнул рукав. «А, черт! Часы раздавил! Сволочь! Сколько сейчас, инспектор?» «Час ночи!» «Час ночи!» — повторил Хинкус. «Час ночи!» Глаза у него остановились. «Нет!» — сказал он. «Надо выпить!» Он поднялся. Легким толчком инспектор усадил его снова. «Успеется!» — сказал он. «А я хочу выпить!» — сказал Хинкус, повышая голос и снова делая попытку встать. «А я вам говорю, успеется!» — сказал инспектор, пресекая эту попытку. «Кто вы такой, чтобы распоряжаться?» — в полный голос взвизгнул Хинкус. «Тихо!» — крикнул инспектор. «Произошло убийство! Вы на подозрении, Хинкус! Поэтому отвечайте на вопросы!» «Убийство?» — Хинкус приоткрыл рот. «А я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили!» «Кто?» — быстро спросил инспектор. Хинкус молча смотрел на него, потом его страшно передернуло, прямо-таки перекосило на сторону. «Кто вас связал? Кого вы подозреваете?» И тут Хинкус заплакал. Сначала тихонько весь содрогаясь, кусая пальцы, потом все громче, навзрыд, истерически взвизгивая и поскуливая. Инспектор, сунув руки в карманы, ошеломленно глядел на него, потом сказал «Ну, хватит, пойдемте». Он привел Хинкуса в свой номер, взял с подоконника бутылку и отдал ему. Хинкус жадно схватил спиртное и надолго присосался к горлышку. «Господи!» — прохрипел он, утираясь. «Смачно-то как!» «Вы можете хотя бы примерно сказать, когда вас схватили?» — спросил инспектор. «Что-то около девяти», — сказал Хинкус, всхлипывая. «Дайте часы». Хинкус послушно отстегнул часы, прижимая бутылку к груди. Часы были раздавлены. Стрелки показывали восемь сорок три. «Слушайте, Хинкус», — мягко сказал инспектор, — «тот, кто вас схватил. Ведь вы видели его и раньше, днем, на крыше». Хинкус только дико глянул на него и снова присосался к бутылке. Лицо его перекосилось, по серым щекам снова поползли слезы. «Хозяин...» расположился в холле за журнальным столиком. Перед ним лежали какие-то счета. Он сосредоточенно нажимал клавиши калькулятора. Рядом, прислонённый к стене, стоял тяжёлый многозарядный винчестер. «Алик», — сказал инспектор, — «дайте ключ от вашего сейфа. Я спрячу туда эту штуку». Он показал хозяину чемодан. «Пойдёмте», — сказал хозяин, —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 Инспектор отпер дверь номера Хинкуса и остановился на пороге. Везде горел свет. В прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посередине комнаты валялся поломанный стул, а Хинкус сжимал в кулаке одну из ножек. «Это вы?» — сказал Хинкус хрипло и выпрямился. «Вот что». — сказал инспектор, надвигаясь на него. — Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок, но вас видели в коридоре после девяти. Вы будете говорить мне правду или нет? На лице Хинкуса промелькнула растерянность. — Меня? После девяти? — Да. Вышли по коридору и свернули на лестничную площадку. — Я? Хинкус вдруг судорожно хихикнул. «Я шёл по коридору!» Он снова хихикнул. «И ещё раз! И ещё! Я! Меня! Вот то-то и оно, инспектор!» Проговорил он, захлёбываясь. «Вот то-то и оно! Меня видели в коридоре, и я тоже!» «Видел меня! И я схватил меня! И я связал меня! И я замуровал меня в стену! Я меня! Понимаете? Я меня!» В котельной инспектор спросил, указывая на большую железную дверь. «А здесь что?» «Склад солярки». Инспектор, поднатожившись, откатил дверь. «Включите-ка свет», — попросил он. Лампочка перегорела. Все, не соберусь ввинтить новую. А, черт, дайте фонарик. Пожалуйста, хозяин дал ему фонарик. Но двойника Хинкуса там нет. Они вошли в темное помещение. Луч фонарика скользнул по рядам грязных железных бочек по затопленному полу, по штабелям каких-то ящиков. Вы заблуждаетесь в самой основе, Петр продолжал хозяин вы решили что в отеле скрывается какой то незнакомый нам человек вы идете по самому естественному пути именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно что вы предлагаете угрюмо спросил инспектор я ничего не предлагаю петрр пока я все жду когда вы созреете я уже перезрел «Я скоро упаду!» Хозяин хмыкнул и ничего не сказал. Некоторое время они молчали. Инспектор, чертыхаясь, освобождал полу пиджака. «Хотите? Для начала я расскажу вам, что именно почудилось нашему любвеобильному физику?» — спросил хозяин. «Ну, попробуйте» наш любвеобильный физик залез в постель к госпоже мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен инспектор резко обернулся и осветил фонариком лицо хозяина куклу петер сказал хозяин щурясь от яркого света мертвую холодную куклу в поле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 нечеловеческой силой. Он не без труда вытащил и положил прямо на счета перед инспектором скрученный, завязанный узлом, еще влажный от растаявшего снега швеллер. — Ну, — сказал инспектор без особого интереса, — я уже видел эту штуку на крыше. И, вероятно, решили, что Алекс Невар на досуге занимается абстрактной скульптурой. Так вот, Алекс Невар искусством не занимается. Алекс Невар, под присягой, готов показать, что еще вчера это был обыкновенный прямой Швеллер. Инспектор помолчал, глядя на хозяина из подлобья, потом сказал негромко,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 «Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс?» — возразил Луарвик. Несколько секунд инспектор молча смотрел на него, потом встал и, сказав «одевайтесь», подошел к окну. Он смотрел на зубчатые скалы, уже озаренные розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву небо. За спиной у него раздавалось какое-то шипение, шуршание, невнятное бормотание. Почему-то двигали стулом. Потом Луаровик сказал «Я одел». Инспектор обернулся и удивился. Он очень удивился, но тут же подошел к Луаровику, поправил и застегнул ему воротник, пристегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы. Пока инспектор все это делал, Луарвик покорно стоял, растопырив руки. Потом он с сомнением посмотрел на шлепанцы и проговорил «Это не мое. У меня не так. Ваши туфли еще не высохли, сказал инспектор. Обувайте это!» Можно было подумать, что Луарвик никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием. Видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Поэтому, пока они шли через холл и поднимались по лестнице, Инспектор на всякий случай придерживал его за локоть. Хозяин проводил их задумчивым взглядом. Он устроился в холле за журнальным столиком. Тяжелый многозарядный винчестер стоял рядом, прислоненный к стене. Перед дверью номера Олафа они остановились. Инспектор внимательно оглядел наклейки, достал ключ и распахнул дверь. Затем он посторонился, пропуская Луарвика вперед. Луарвик остановился перед трупом и, закинув руку за спину, наклонился над ним. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения его лицо было абсолютно равнодушно. «Я удивлен», — сказал он, наконец, без всякого выражения. «Это есть Олаф». Андварафорс на самом деле. «Как вы его узнали?» — сейчас же спросил инспектор. Луарвик, не распрямляясь, повернул голову и посмотрел на инспектора снизу вверх. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на инспектора и молчал. Потом он произнес. «Вспомнил. Видел раньше». «Где вы его видели раньше?» «Там». Луарвик, не разгибаясь, махал рукой куда-то за окно. — Это не есть главное. Он разогнулся и заковылял по комнате, странно вертя головой. Инспектор весь подобрался, не спуская с него глаз. — Вы что-нибудь ищете? — спросил инспектор вкратчиво. — Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал Луарвик. — Где? — Вы ищете чемодан? Вы за ним приехали? — Где он? — повторил Луарвик. — Чемодан у меня. — Это хорошо, — сказал Луарвик. — Я хочу его иметь здесь. Принесите. — Ладно, — сказал инспектор. — Но сначала вы ответите на мои вопросы. — Зачем? — С огромным удивлением спросил Луарвик, «Зачем снова вопросы?» «Вы получите чемодан только в том случае», — терпеливо объяснил инспектор, «если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право». «Не понимаю». «Если чемодан ваш», — сказал инспектор, «если Олаф привез его для вас». «Докажите это! Тогда я его вам отдам!» И тут Луарвик вдруг как-то обмяк, словно из него выпустили воздух. «Не надо!» — сказал он. «Не хочу! Хочу лежать! Где можно?» Он часто и тяжело дышал. Ослепительное солнце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 Борозды, которые оставил пёс прыгать через сугробы и следы своих лыж позади. В остальном пелена снега вокруг была нетронута. В тридцати метрах возвышалась гладкая, без окон стена отеля, и были отлично видны беседка на крыше, радиоантенна и раскрытый шезлонг хинкуса. — Что-нибудь новенькое, Петер? —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 повертел перед глазами и снова положил на место. «Я читал об этом», — проговорил он. «Оружие заряжают серебряными пулями, когда собираются стрелять по призракам», — инспектор хмыкнул. «Вурдалака не убьешь обычной пулей. И Вервольфа, и жабью-королеву, и зомби. Вы уж извините, Петр, но так пишут в книгах инспектор пожал плечами и снова принялся за еду причем здесь извините проворчал он понимаете алик потусторонний мир это все таки ведомство церкви а не полиции да нет пожалуйста сказал хозяин вы спросили я ответил он помолчал вы узнали чей это пистолет «Да, есть тут у нас один охотник на зомби», — сказал инспектор. «Хинкус его фамилия». «Дело в том, Алик...» Лель, лежавший у ног инспектора, вдруг грозно зарычал, вскочил и забился в углу под стол. Шерсть на нем стала дыбом. Инспектор замолчал и оглянулся. В дверях весь какой-то корявый и неестественный... Стоял господин Луарвик Луарвик. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво. Брюки сползли и имели такой вид, словно их жевала корова. Один небольшой, но очень важный разговор, объявил он. В чем дело? Спросил инспектор, собирая патроны и вставляя обойму в пистолет. Луарвик, поптище наклонив голову, осматривал комнату. «Не ищите. Чемодана здесь нет. Вы готовы отвечать на мои вопросы?» «Не надо вопросов», — сказал Луарвик. «Надо быстро убрать чемодан. Это не чемодан. Футляр. Внутри прибор. олов не убит. олов умер от прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. олов дурак». Он умер. Мы умные. Мы не умрем. Скорее, давайте чемодан. — Так, — сказал инспектор. — Хорошо. Я вам дам чемодан. Что вы станете с ним делать? Увезу подальше. Попробую разрядить. — Прекрасно, — сказал инспектор. — Поехали. Он шагнул к двери. — Ну, что же вы стоите? Луарвик молчал. «Не годится», — сказала он наконец. «Попробуем по-другому». Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. «Я даю деньги, много денег. Вы даете мне чемодан». Он положил пачку на стойку. «Сколько здесь?» — спросил инспектор. «Мало. Тогда еще вот». Луарвик полез в боковой карман, вытащил еще одну такую же пачку и бросил ее рядом с первой. «Господи!» — пробормотал хозяин ошеломленно. «Сколько здесь денег?» — повторил инспектор, повысив голос. «Я не знаю, но все ваши!» — ответил Луарвик. «Ах, не знаете! А где вы их взяли?» «Вы явились сюда с пустыми карманами! Кто вам их дал? Мозес?» Луарвик молча попятился к двери. «Вот что, Луарвик!» — сказал инспектор. «Эти деньги я конфискую!» «Алик, вы свидетель. Попытка подкупа!» Он взял обе пачки и, сложив в одну, взвесил на ладони. «Вы... Вы...» «Взяли деньги?» — оживился Луарвик. «А где чемодан?» «Я их конфисковал». «Конфисковал? Хорошо. А где чемодан?» «Вы не понимаете, что такое конфисковал?» — сказал инспектор. «Так вот, пойдите и спросите у Музаса». Луарвик, пятясь, вышел. Инспектор Отдернул штору, за окном было утро. Здесь, наверное, тысяч сто? сказал хозяин. Неужели этот чемодан столько стоит? Наверное, гораздо больше, сказал инспектор. Мозас, Мозас или Хинкус. Он помолчал. Ну ладно, сейчас я попробую запустить хорька в этот курятник. В столовой.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 желтоватый сок. У инспектора свело скулы, и он снова стал смотреть на дверь. А в дверь уже осторожно протискивался хинкус. Он вошел и сразу остановился. Мозес равнодушно-приветливо покивал ему и вновь обратился к своему кофе. А вот хинкус с лицом совладать не сумел. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, затем на лице яственно проступила радость, он даже заулыбался совершенно по-детски, потом перехватил удивленный взгляд инспектора, потупился и направился к своему месту. — Как вы себя чувствуете, Хинкус? — спросил Симоне. Хинкус вскинул на него вдруг ставшие бешеными глаза. «Я-то себя ничего чувствую», — сказал он, усаживаясь. «Вы кое-у-кого другого спросите, как он себя чувствует?» «То есть как это?» — удивился Симоне. «А вот так!» — Хинкус бешено уставился на Мозеса. «Что, не выгорело дельце? Сорвалось, а, старина?» До крайности изумленный господин Мозес откинулся на спинку кресла. «Это вы... мне?» — спросил он. «Ладно, ладно!» — пробормотал Хинкус с остервенением, запихивая салфетку себе за ворот. «Замнем для ясности!» Он обеими руками взял большой сэндвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся жевать. Господин Хинкус сегодня встал с левой ноги безмятежно улыбаясь сказала госпожа мозес он наверное плохо спал и ему приснилось что нибудь нехорошее Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел глаза за столом воцарилось неловкое молчание неловко было всем кроме ларвика луарвик казалось ничего не видел и не слышал он ел второй лимон. Хозяин поспешно сказал: "Господа, я понимаю, нервы напряжены, но мы должны помнить, что следствие находится в надежных руках господина инспектора Глебский, а тот факт, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира одну минуточку", сказал инспектор. "Я имею сообщить следующее: Какие-то мерзавцы избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Предупреждаю, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в окружную полицию. Полицейский вертолет должен быть здесь с часу на час». А поэтому я предлагаю упомянутым мерзавцам прекратить всякую преступную деятельность, дабы не ухудшать своего и без того безнадежного положения. Благодарю за внимание, господа. «Ах, как интересно!» — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. «Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор!» «Ну, хотя бы намекните, мы поймем!» Инспектор не ответил. Разговор больше не возобновлялся, тихонько звякали ложечки в стаканах, все продолжали завтракать в молчании, не глядя друг на друга. Первым поднялся Симоне. Он предложил руку госпоже Мозес, и они вместе покинули столовую.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 Так, а кто такой Луарвик? Какой Луарвик? А, это, который все лимоны жрал? Первый раз вижу. А Олаф тоже из вашей банды? Хинкус прижал руку к сердцу. Вот тут шеф, как на духу, как в церкви, шеф. Сам ничего не знаю и ничего не понимаю. Я его не трогал. «Одно, — скажу, шеф, — Вильзевул на мокрое дело ни за что не пошел бы. У него зарок такой не убивать. У него тогда вся чародейская сила пропадет, если он живую душу загубит». «Какая еще чародейская сила?» — А, сказал Хинкус. «То-то и оно! Вильзевул он что? ту Его соплей перешибить можно!» А вот баба его... Ясное дело, кто сам не видел, тот не поверит. Но я-то своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом по карнизу несла. Ну — Ну-ну, филин, — сказал инспектор. — Что, не верите? — сказал Хинкус, криво усмехаясь. — Ну ладно, пускай я вру. А как броневик с золотом брали, знаете? Подошел человек... Перевернул броневик на бок голыми руками. И пошло дело. В газетах же писали. «Газеты врут, а ты повторяешь», — сказал инспектор. «Повторяю. Чего мне повторять, когда я сам это видел? Да чего там? Вот сейчас я вас, извиняюсь, как ребенка положил. Шеф, а ведь вы, мужчина рослый, умный, сами посудите». Кто ж это меня мог таким манером скрутить и под стол засунуть? — Кто? — спросил инспектор. — Она! — в глаза Хинкуса плеснулся пережитый ужас. — Матерь Пресвятая, сижу я там, а она стоит передо мной. То есть я сам и стою. То есть я сам и стою. Голый, мертвый, и глаза вытекли как я там с ума не свихнулся, не понимаю, пью, пью, и ведь не пьянею, как в землю лью. Господи, Матерь Пресвятая, как она этот рельс взяла!» Хинкут сделал движение руками, словно завязывал что-то в узел. Лицо задергалось. «Какой рельс?» — ошеломленно пробормотал инспектор. Симоне быстро налил полстакана и подал хинкусу Тот жадно высосал спиртное, утерся, глядя перед собой стеклянными глазами. «Я ведь как думал? Сяду на крыши, все вокруг и видно, живьем, думаю, не выпущу, ни за что. Пули, думаю, серебряные возьмут. Тут-то он ее на меня и наслал. Она ведь любой вид принимать может». Думали, гады меня с ума свести, да не вышло у них. Тогда она меня скрутила. Хинкус безнадежно махнул рукой. — Люгер отобрала. Я и сам отдал. На, — думаю, — возьми. Отпусти только душу на покаяние. — Какой рельс? — гаркнул инспектор. — Хех, — сказал Хинкус. — Вы думаете, она кто? Баба? Она и не человек вовсе. Инспектор свирепо глядел на него. «Покойник она!» — шепотом сказал Хинкус. «Днем живая ходит, а ночью мертвая лежит». Симоне, только что хлебнувший бренди, поперхнулся и закашлялся. Инспектор растерянно поглядел на него. Кашляя Симоне, выпученными глазами смотрел на Хинкуса. Тогда инспектор сильно потер ладонями щеки, и сказал сквозь зубы «Стоп, филин, оставим это. Объясни лучше, почему они тебя просто не шлепнули?» «Так я же говорю, нельзя ему людей убивать, нельзя! Это же все знают, господи! Да разве я взялся бы его выслеживать, если бы этого не знал?» «Пусть так, хорошо. Ну а почему они не смылись?» Когда тебя связали. Хинкус замотал головой. Не знаю. Тут я сам ни черта не понимаю. Я уверен, был, все, скрутит мне теперь башку чемпион. Смотрю. А они здесь? Не знаю, может быть, дорогу завалило? Так ведь этой ведьме завал разбросать, расплюнуть? Каким образом? Вдруг спросил Симоне, он был необычайно серьезен и даже как-то хмур. Что? — сказал Хинкус. — Как она может разбросать завал? — Ну как? — Как бульдозер. Как она подкоп под музей делала? Только дым шел. Она и на человека похожа не была. Машина и машина. — Слушайте, Симоне, — сказал инспектор, — может быть, это гипноз? Симона не ответил, а Хинкус обиделся. — Ладно, ладно, — сказал он. «Гипноз! Мне-то что? Я свою игру отыграл, а вот вам, шеф, еще придется с ней встретиться!» «Хватит об этом!» — резко сказал инспектор. «Чемпион должен приехать один?» «Ну, зачем один? При нем всегда трое, сами знаете!» «Что он собирается делать с Вильзевулом?» «Откуда мне знать, угрюмо!» — сказал Хинкус. «Шлепнуть он его собирался!» — добавил он. От чемпиона не завяжешь. — Так, — сказал инспектор. — Ну ладно, Симоне, я вас прошу. Он осёкся. Симоне в комнате не было. Рядом с его стулом стоял недопитый стакан. В конторе инспектор, залепленный пластырем, морчась от боли в повреждённом плече, рассматривал оружие, разложенное на столе.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 — Никто не собирается на вас нападать. Инспектор покосился на своего двойника и испытал новый шок. Двойника не было. У стены, приветливо улыбаясь, стояла госпожа Мозес во всей красе. — Так, — сказал инспектор, — он чувствовал, что рубашка прилипла ему к лопаткам. — Значит, вы тоже из этой банды, господин физик. «Не двигаться!» — гаркнул он, заметив, что госпожа Мозес намеревается отойти в сторону, к свободному креслу. «Здесь нет никакой банды», — сказал Симоне. «Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, Петр. Это не люди». «Помолчите!» — сказал ему инспектор, не сводя глаз с Мозеса. «Это не люди!» — повысив голос, сказал Симоне. «Это пришельцы с другой планеты!» «Я вам сказал, помолчите!» — сказал инспектор. «С вами я поговорю потом!» «Черт бы вас подрал!» — рявкнул Симоне. «Вы дадите мне сказать хоть два слова, полицейская вы балда!» «Это пришельцы с другой планеты, понимаете?» «Они попали в беду!» «Им надо помочь, а не размахивать люгером!» «Все?» — сказал инспектор. «Теперь сядьте и заткнитесь!» «Мозес, вы арестованы по обвинению в принадлежности к гангстерской шайке Джона О'Хара, известного по кличке Чемпион, а также в убийстве доброго гражданина Олафа Андварафорса. «Слушайте!» — в отчаянии воскликнул Симоне. «Инспектор не обратил на него внимания. Предлагаю сдать оружие и прекратить все ваши гипнотические упражнения. Предупреждаю, что все, что вы с этого момента скажете, может быть использовано против вас в суде». Мозес молчал. Он стоял, сутулившись, тяжело опершись руками на стол, Заваленные исписанные исчерканной бумагой, лицо его обвисло, глаза ползакрыты. Потом он медленно сказал: Оружия у меня нет. И я не совершил никаких преступлений. Вы заблуждаетесь, инспектор. Я не участвовал в гангстерской шайке. Я помогал людям, которые боролись за справедливость. Ваша жизнь оказалась слишком сложной для меня. Когда я увидел, как вы здесь живете, я понял, что не могу быть просто наблюдателем. Я хотел помочь. Я задыхался от жалости. «Он был наблюдателем, понимаете?» вмешался Симоне. «Ему было запрещено вступать в контакт». «Да» сказал Мозес, «мне было запрещено. Я нарушил запрет, и оказалось, что меня обманули. Оказалось, что это бандиты, мафия или что-то в этом роде. Как только я понял это, я бежал. Часть убытков я уже возместил. Вот». Он порылся в кучу бумаг, вытащил чековую книжку, протянул ее инспектору. «Миллион крон я уже внес в государственный банк. Остальное будет возмещено золотом, когда я вернусь домой. Чистым золотом». Инспектор взял книжку, не глядя, сунул ее в карман. «Продолжайте», — сказал он. «Теперь об Олафе», — сказал Мозес. Олаф не убит. Олаф не может быть убит, потому что он вообще не живое существо. Олаф и вот Ольга — это, как у вас называется, кибернетические устройства, роботы, запрограммированные так, чтобы походить на среднего человека соответствующего социального положения. Мы должны были покинуть землю прошлой ночью. Здесь в горах наша стартовая площадка, но случилась авария. Вот Луарвик, он наш пилот, он сильно пострадал, видите? И еще при взрыве погибла энергетическая станция, которая питала наших роботов. Ольгу я подключил к переносному аккумулятору. Он двумя пальцами поднял со стола и показал инспектору черную коробочку. А аккумулятор Олафа, чемодан, помните, оказался у вас. Олаф почему-то не успел включить свой аккумулятор. И вот мы здесь застряли. Я очень прошу вас помочь нам. Все молчали. Госпожа Мозес любезно улыбалась, стоя у стены. Потом Луаровик что-то пробормотал и неуклюже заворочался в кресле. Мозес положил ему руку на лоб, и он затих. Инспектор сказал, — Это вы меня вызвали сюда? — Да, я надеялся, что вы отвлечете Хинкуса. Записка. — Тоже ваша работа? — Да. И браунинг. — Плохо, — сказал инспектор. — Неуклюже. — Да, — сказал Мозес, — не умею я такие вещи. Поймите, я не преступник. Я виноват, конечно, но ведь еще не все потеряно. «Вместо меня пришлют другого, и со временем мы установим с вами официальный контакт. Поможем вам, поможем вам уничтожить на земле горе, страх, нищету, ненависть. Дайте нам возможность вернуться домой, инспектор». «Вы могли уже двадцать раз уйти отсюда», — угрюмо сказал инспектор. Мне понадобилось вас арестовать, чтобы узнать об этом вашем желании. Мы не можем уйти. Только Олаф умеет исправлять повреждения. Он механик. Без него мы как без рук, а аккумулятор у вас. Отдайте нам чемодан, и мы уйдем. — Ах, чемодан! — неприятно улыбаясь, сказал инспектор. Слушайте, Петер, Снова вмешался Симоне. Видно было, что он изо всех сил сдерживается и очень старается говорить спокойно. «Ведь вы хотели бы, чтобы никакого убийства не было. Отдайте им чемодан, они на ваших глазах снова включат Олафа и уйдут». «Поймите, если бы не эта авария, их бы здесь уже давно не было, и не было бы убийства!» «Не пойдет», — коротко сказал инспектор и встал. «Да почему же?» — в полном отчаянии заорал Симоне, потрясая кулаками. «Слишком много вранья, наворочено вокруг этого чемодана», — жестко сказал инспектор. Хватит! на эту тему. Господин Вильзевул, повторяю, вы арестованы. Имейте в виду, чемпион ищет вас, чтобы убить. Имейте это в виду, когда начнется стрельба. В ваших показаниях будет разбираться суд. И я могу вам только обещать, что буду защищать вас силой оружия до последнего. Все. Он шагнул к двери, и тут Симоне, налившись кровью, заорал во все горло. — Да подождите же! Черт вас дери! Стойте! Вот! Вот! Вот чертеж их корабля! Он хватал со стола и тыкал в лицо инспектору смятой бумаги. Вот траектория их полета! Вот схема робота! «Вы можете понять, Ольга, не человек, это робот! Вы понимаете, каких высот в науке они достигли, если умеют создавать таких роботов? Вы понимаете, что мы потеряем, если они погибнут?» «Боже мой! Мозес, не стойте столбом! Покажите этому болвану хотя бы то, что вы показывали мне!»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 не мог а симоне кричал брызгая слюной ну но ну, вы видели теперь вы верите но в всем арестованным оставаться в комнате проговорил наконец инспектор и повернулся к двери инспектор сказал вдруг моес ему в спину ну хотя бы луарвика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 Он подошел к окну, оглядел пустую равнину, опустил железные жалюзи и сел за стол. Он осторожно взялся обеими руками за голову и несколько секунд сидел неподвижно, постанывая сквозь зубы. Потом снял телефонную трубку. Трубка молчала. Инспектор постучал по рычагу, оскалился швырнул трубку и яростно ударил кулаком по аппарату. Потирая ушибленную руку, встал, прошелся по комнате, остановился у стены, постоял, прислоняясь лбом к холодной облицовке, потом вернулся к двери. За дверью было тихо. По-видимому, Симоне и хозяин уже ушли. Инспектор отпер дверь, выглянул. В коридоре было пусто. Только у выхода в холл сидел, откинув хвост лель, неподвижный как изваяние. Инспектор тихонько прикрыл дверь и снова сел за стол. Лицо у него осунулось, глаза стали бессмысленными. Некоторое время он сидел, не двигаясь, потом произнес. — Ну, хорошо. — Да что делать-то? — Делать-то что? Он положил голову на руки. Дверь скрипнула, и инспектор поднял голову. Бесшумно ступая, вошла брюн, чуть пошатываясь, остановилась, у стола. Одной рукой она прижимала к груди початую бутылку, в другой был стакан. Она поставила все это на стол перед инспектором, а сама повалилась в кресло для посетителей. Ну хорошо сказал инспектор, он, думав вслух. Он почти не замечал, Брюн. Пусть он пришелец, пусть. Дальше-то что? Проходу же не будет. Поймал, в руках держал и выпустил. Все отдал, нате, пользуйтесь, и выпустил. Поверил Краснобаю. — Не верьте, — решительно сказала Брюн, — нельзя. Просто он гипнотизер, блестящий, невиданный мастер. Водит вокруг пальца. А мне два года до пенсии. Инспектор застонал. Какого черта? Я не уехал отсюда сразу же. На стойке дельвийской ему захотелось, идиоту. Он снова застонал и взялся за голову. А если даже пришельцы? Мне-то какое дело? Какое мне до них дело? Не хочу я за них отвечать. Главное, не верьте, — снова сказала Брюн. Никому нельзя верить. Я один раз поверила, всего один раз. И вот сижу в этой дыре, одна, и никому не нужна. В нашем прекрасном, замечательном, вонючем, гадком мире никому.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 «Мозес говорит, что больше часа ему не выдержать. Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок!» Держа люгер одной рукой, инспектор взял кружку другой, поднёс ко рту и поставил обратно. «Отстаньте от меня», — сказал он устало. «Вы все болтуны».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 — ласково сказал хозяин. — Потерпите. Симоне с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер себе в карман. — Предатели! — сказал инспектор с удивлением. Нет — Нет-нет, Петр, сказал хозяин, — но надо быть разумным. Ни одним законом жива совесть человеческая. Симоне, осторожно зайдя сбоку, похлопал инспектора по карманам